Мир, где нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Продолжаем знакомство с некоторыми свойствами астральной материи. Уже касаемся несказуемого. Или о строгой старой деве, которая утверждает, что она все знает о любви. На Востоке говорят «Сколько ни говори халва-халва, во рту от этого слаще не станет». Астральную материю часто сравнивают с дрожащими волнами воздуха во время сильной жары, и она действительно на высших планах, говорят учителя, напоминает дрожайшее, тончайшее марево, отливающее перламутром. Но и на нижних планах эта материя чувствительна и пластична. Она настолько податлива, что ее частицы мгновенно приходят в движение от малейшего прикосновения. Не руки, нет, только от взгляда, излучающего какое-либо чувство или желание. Но тут следует обязательно заметить, что такая фантастическая пластичность и подвижность материи астрального мира вовсе не означает, что в тонком мире нет ничего устойчивого. Подвижность и пластичность тонкой материи совершенно не мешает устойчивости форм, если они созданы сильной мыслью или желанием. Готов ли сегодня наш мозг представить себе мир, состоящий из такой чувствительной материи? Не готов. Закон аналогии не приступаем. лишь подобное может иметь представление о подобном. В одном художественном фильме конца 70-х годов прошлого века «Монолог» поставленном талантливой группой людей по сценарию Габриловича-старшего, есть эпизод, который, как полагает пишущая эти строки, может представить затруднительное положение, в котором оказался бы астральный человек, пытаясь рассказать земному человеку в физическом теле, что такое астральная материя, астральная природа, астральные ощущения, астральные возможности и тому подобное. Одна из героинь монолога, ее играла замечательная Терехова, вернувшись из дома отдыха, где у нее был любовный роман, собралась рассказать о нем во всех его восхитительных и романтичных деталях дом работницы отца. Но, сказав пару слов, она вдруг спохватилась и передумала, ведь ее слушательница была не просто строгой пожилой женщиной, она была строгой старой девой. Героиня Тереховой, даже несмотря на свое врожденное легкомыслие, красноречие и эмоциональность, все же понимала, что зря будет стараться. Слушательница все равно не сможет оценить этого фейерверка чувств, который сопровождал любовное приключение. «Старая дева», — так думала героиня фильма, — «никогда не сможет по-настоящему понять ее». Она не будет сопереживать, восхищаться, волноваться, потому что все, о чем она услышит, ей совершенно незнакомо. И героиня Тереховой была, конечно же, скорее права, чем не права. Однако старая дева, приготовившись слушать, уверенно произнесла, «Мне столько раз рассказывали о любви», — сказала она, — «что я уже о ней все знаю». Думаю, не стоит комментировать такое заключение, оно лишь подчеркивает абсолютную неосведомленность старой девы в вопросах любовных ощущений. Слышать о них не означает уже знать, то есть ощущать воздействие любовных чар, чувствовать весь аромат скоротечного курортного романа – который был наподобие взрыва петарды, выпустившей в душу молодой, не очень эмоциональной женщины фейерверк разноцветных огней. Примерно так же воспринимает мозг и знания о тонком мире. Сколько бы человек ни прочел книжек о материи в состоянии отличном от физического, сколько хорошо бы теоретически не усвоил законы невидимого мира, Как бы прилежно не изучал особенностей существ, обитающих в тонком мире, он всегда будет похож на интеллигентную, строгую и тем не менее любопытную старую деву из фильма «Монолог». Не физический мыслитель мозг, а только астральный мыслитель способен представить мир, который сотворен, из астральной материи. Лишь подобным постигается подобное. И все-таки, несмотря ни на что, физический мозг с помощью аналогий довольно успешно способен обучаться и утончаться. И если при усердии мозг соединит свои потуги с сердцем, с его чуткостью, с его интуитивностью, то таким синтезом познавания человек будет достаточно хорошо понимать, а точнее ощущать, то несказуемое, что скрыто между строк сокровенных книгах или за оболочкой высказываемых слов. Знание о тонких ощущениях проникает только через канал сердца. Разумеется, у сердца нет голосовых связок, которые есть подчинению мозга, и потому оно не может произносить слов. И тем не менее сердце умеет говорить, но говорит оно звуками, без звука. Примечание. Вот мы и коснулись несказуемого. Мозг не понимает, что такое беззвучный звук, звук без звука, то есть духовный звук, и никогда не поймет. Но те немногие, которые уже слышали этот безмолвный голос духа, понимают, о чем речь. То, что знает мозг, не бывает истинным. То, что знает сердце, истина. В новой эпохе, говорят великие учителя, придется усиленно развивать не только отстающий в развитии мозг, но прежде всего сердце. Иначе человечество так и останется в старых девах из века в век слушающих рассказы о чужих любовных делах, но не имея в этом деле ни малейшего собственного опыта. Физический организм сложен из твердых, жидких и газообразных элементов физической материи, планета Земля. Астральный организм слагается из такого же агрегатного набора элементов материи своего мира. Как и земная, тонкая астральная материя также слагает многообразные формы жизни, и примитивнейшие, и высокоорганизованные. Но в мире физическом материя чрезвычайно сопротивляется мысли, И для того, чтобы что-либо воплотить в конкретную форму, надо к мысли обязательно прилагать еще и мышечные усилия, подчас очень большие и упорные. Но в мире тонком, астральном, материя настолько пластична, что формы создаются лишь прикосновением к ней мысли. Конечно, они могут быть более устойчивые и менее устойчивые, более четкие и совсем расплывчатые, все зависит от силы воображения человека, от силы его мысли, ее четкости, яркости, устойчивости. На земле, сколько ни лепи даже мягкий воск мыслю и воображением, не слепишь даже колобка. И как уж тут из мрамора Венеру или Галатею изваять, нужны зубила и молоток, и другие инструменты. Но изваять Венеру и Галатею из астрального мрамора талантливому скульптору Можно сказать, ничего не стоит. Он может даже не двинуть пальцем. Достаточно ему представить то, что он хотел бы извоять. Достаточно создать воображение, отчетливый мыслеобраз творения. Чем сильнее, ярче и устойчивее будет представление о вещи, которую мы хотим сотворить в тонком мире, тем устойчивее она будет. Некоторое, конечно же, совершенно грубое, но вполне приемлемое для аналога, Образное представление о пластичности астральной материи и материализации мыслеобразов могут дать анимационные картинки, сделанные мастером с помощью трехмерной компьютерной графики. Мы видим мгновенные метаморфозы, совершенно неуловимые волшебной трансформации всего чего угодно. На наших глазах скачущий живой конь вдруг превращается в металлического или в «Мерседес», Очаровательное женское лицо вдруг трансформируется в лицо старика или морду чудовища. Телефон в небоскреб, падающая капля дождя в цветок. Любой предмет способен превратиться в любой предмет. Все зависит от направления мысли художника и компьютерных программ-инструментов таких мгновенных фантастических метаморфоз. Чем сильнее и прекраснее мысли воображения, тем легче и радостнее творчество в тонком мире. Но, к сожалению, пока многие люди по причине неразвитости воображения не могут четко представить даже предмет, уже сотворенный кем-то и виденный ими, что же в таком случае можно сказать об их собственном умственном творчестве». Что же с таким воображением делать в мире, где бессильные мысли и воображение вообще делать нечего? Ведь во всех надземных мирах все творится именно мыслью. Вот почему учителя Шамбалы не устают говорить нам о необходимости развития мышления и воображения. Примечание. О мысли и силе воображения мы будем говорить в пятой книге, когда попытаемся поразмышлять в свете сокровенного учения над изречением Иисуса Христа, которое напрямую связано с мыслительным представлением действия, которое еще не совершилось. Ничего не бывает потаенного. Опасно телевизор, осторожно лицемер. Иной слабомыслящий, неуравновешенный человек иногда в течение всего лишь одного дня может выпустить в пространство столько разнообразных чувств, желаний, мыслей, что из них можно было бы собрать целый мир, но такие хаотичные вибрации наподобие аналогичных музыкальных звуков создают в астральных сферах настоящую какофонию мыслеобразов. Они вздымаются на подобие клубов пыли, поднимаемой ветром на проселочной дороге, и приводят в возмущение все окружающее пространство. Вредно такое мышление. Еще в более ужасное состояние приходит податливая мысль астральная среда, когда на нее воздействует земной человек, обуреваемый сильными страстями. Если мы хотя бы в общих чертах были бы ознакомлены еще в школах со свойствами материи, из которых состоят наши желания, эмоции, чувства, страсти, то пришли бы в ужас от всего грубого и низменного, что с помощью телевидения, кино, радио, печатного слова культивировалось в человечестве во второй половине XX века. И усиливаясь, автоматически перешло в век XXI – который для передачи любой информации чрезвычайно быстро уже обматывал всемирной паутиной и космическое пространство. Планетарные масштабы подобного загрязнения тонкой среды мира сего чудовищны. Страшно представить, что происходит, и с сознанием человека, в которое ежедневно и ежесекундно внедряются образы, мысли и эмоции, разрушительные для сознания. Примечание. Взять хотя бы, казалось, передачу «Дорожный патруль», практиковала российская ТВ-6, какому творческому человеку пришло в голову методично изо дня в день давать с повторами раздавленные машины, окровавленные квартиры и подъезды, изувеченные трупы. Какое же холодное сердце надо было иметь авторам программы, чтобы этот кошмар, да еще по три раза в день, показывать народу и без того пребывавшему в те тяжелые времена во все возраставшем страхе, нужде и унижении. Негативное воздействие от подобных передач колоссально, положительный эффект равен нулю». Достаточно было сравнить даваемые той же редакцией еженедельные сводки дорожно-транспортных происшествий в Москве и совершаемых там преступлений. Количество их в течение года нисколько не уменьшалось, но «Дорожный патруль» была одна из самых мягких передач. С каждым годом на всех каналах телевидения появлялось все больше не только кинофильмов, но и всевозможных программ, рассказывающих и показывающих бесчисленные преступления со всеми их кровавыми, порой чудовищными подробностями. То, что не удавалось показать, как говорится, с места события, преступники демонстрировали на манекенах, в следственных экспериментах. Преступления реконструировались также при помощи актеров. То было жуткое время невиданного психического насилия над сознанием народа. Конец примечания. Чудовищные астральные вихри, невидимо образуемые бесчисленными телебашнями уходящей расы, вызывали в тонком мире настоящее бедствие, а на Земле заражали тяжелыми энергиями не только человека, который смотрел телевизор и запечатлевал в сознании, в памяти, все отрицательное, отвратительное, пугающее. Надо знать, что если в сознании телезрителя мысли и эмоции, запрограммированные автором передачи, находят отклик, то он, в свою очередь, хочет того или нет, но также становится своеобразной телебашней, излучателем отрицательных тяжелых вибраций. И каждый, кто попадет в сферу действия, исходящих от человека тяжелых астральных токов – так или иначе почувствует это, и в свою очередь также может стать ретранслятором. Как опасны такие передачи для молодежи, особенно для подростков и детей, доказывать не нужно. Детское восприятие – это прежде всего астральное, эмоциональное восприятие, и образы, полученные в детстве, запоминаются особенно четко и остаются в сознании практически навсегда. Физический глаз не видит тех уродцев и монстров, которые образуются около телезрителя, когда он смотрит передачи, цель которых – внедрить в сознание страх, ужас, возбудить человеке все низменное и темное. Но в астральном мире все невидимое глазу материализуется и становится объектом соответствующих слоев. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Марк, глава 4, стих 22. Как и у любой сокровенной формулы, у этой также множество значений в зависимости от угла зрения, от аспекта, в котором мы собираемся применить космический закон, выраженный простыми словами Христа. Рассмотрим эту формулу в астральном свете. Земной мир научил человека скрытности. Мир плотный развил в человеке одно из самых гнусных искусств низшей человеческой природы – искусство лгать и лицемерить. На Земле это довольно легко удается. А законы общества, погружающегося в состояние бездуховности, могут прикрыть правдой любую ложь, а законам, Любое преступление. Оболочка плотного человеческого тела настолько груба, что она легко скрывает и мысли, и чувства, и желания. Человек в физическом мире может потренироваться и научиться скрывать свою суть. В итоге иной негодяй, овладевший искусством лицемера, смотрясь в зеркало, удовлетворенно ухмыльнется. Надев маску искреннего человека, он в очередной раз спокойно выйдет на люди делать подлости, учтиво беседуя, выказывая глубочайшее почтение или подовострастно кланяясь. И большинство невнимательных и доверчивых людей будут им обмануты. Но лицемеры ходят только на земле. Примечание. В следующей книге мы затронем это качество особо, когда вспомним, что говорил Христос о лицемерах. И, конечно же, самые опасные – те, которые у власти и которых мы находим в своем ближайшем окружении под маской друзей. Как правило, это те, кто нас вначале особенно громко возносит или клянется вечной дружбе и любви. Эти могут предать в первую очередь, а не обязательно – Или подведут в самый ответственный момент, или откровенно предадут, и вместе со всеми будут топтать с особым наслаждением. Христос не принимал славы от человеков, потому что знал, что вначале люди могут услать его путь своими одеждами и пальмовыми листьями, и будут восторженно кричать «Слава!», но не пройдет и трех дней, как они же в ярости прокричат «Распни его!». Спустя многие века человечество в массе своей не изменилось, настолько сильна низшая природа мира сего. На земле даже у очень эмоционального человека, на лице которого, как говорят, отражается все, что бы этот человек ни переживал, лицо все-таки останется лицом человеческим. Если человек красив, то хотя при вспышке злобы его лицо и становится неприятным, все же это прежнее лицо с теми же чертами, а не чудовищный облик мыслеобраза злобы, не имеющий ничего общего с человеческим обликом. При возбуждении тело такого человека также может совершать некоторое движение, которое дополнят выражение лица – Человек может вскакивать, нервно ходить, более активно жестикулировать и так далее, и все же его тело не будет менять своей формы, оно останется человеческим телом. Но в астральном мире нет ничего тайного, что не стало бы явным. Истинные помыслы человека, его истинная суть немедленно отразятся на его внешности. Правда, он себя не будет видеть, но от других людей ему не скрыть ни своих помыслов, ни эмоций. Психическое зеркало над землей, которое, отражая, увеличивает и направляет обратно все, что в нем отразилось. Сокровенное знание, необходимое, чтобы глубже понять формулу Христа, что на ухо услышите, над которой поразмышляем в следующей беседе. «Без вины виноватый. Сеем в пространство, пожинаем на земле». Взаимосвязь астрального мира с физическим миром Земли настолько тесная, что о ней необходимо знать каждому человеку с самого раннего возраста. На Земле человек как бы свернут внутрь и выявляет лишь очень малую часть себя, но если в человеке есть все миры, и он касается своими мирами соответствующих миров космоса, то он никак не может выявить себя полностью в каком-то одном мире тем более в самой плотной части всего мира. Это нетрудно понять, если ответить на вопрос, разве все наши мысли, чувства и желания воплощаются в жизнь, то есть материализуются, причем немедленно? Разве все, о чем бы мы ни подумали, из тайного становится явным? Разве оно тут же из невидимого становится видимым? Разве из тонкого, нефизического состояния оно тут же переходит в плотное физическое? Конечно, нет. Конкретные действия, называемые, как мы уже знаем, поступками, делами – это внешняя жизнь человека. Это малая кроха тех энергий, которые постоянно и в огромном количестве извергаются человеком невидимо в астральной и ментальной миры. Тонкий мир – это мир внутренней жизни. Попадая в тонкий мир, человек как бы выворачивается наизнанку. В невидимых глазу мирах люди уже соприкасаются друг с другом не локтями, не внешними оболочками, не физическими телами, не совместными действиями. Соприкасаются внутренние миры людей, мысль с аналогичной мыслью другого человека, чувство с таким же чувством, желание с таким же желанием. В ауре Земли, в астральном, тонком мире, до появления человека разумного, не было человеческих мысли образов, ни прекрасных, ни ужасных. Но как только... Человек начал осознанно мыслить и чувствовать, он тут же неосознанно начал растить собственное невидимое тела, астральное и ментальное, и тут же начал населять астральные и ментальные миры продуктами своего мышления и чувствований. С тех пор, как рассудочный ум стал активно развиваться и устремлял свои силы не вверх, как задумано было эволюцией, А вниз, к низшей природе, духовность человечества стала падать. Внутренний свет в человеке стал затемняться. Чем сильнее мысли человека притягивались к низу, к низшим запросам его личности, то есть к запросам животной души, тем хуже воспринимался личностью голос высшей души, голос индивидуальности. Чувствительность восприятия человека постепенно грубела, его желания делались все более эгоистичными. Чем больше воплощалось на Земле людей, тем быстрее пополнялись ряды невидимых существ, которые не были созданы природой тонкого мира. Их творцами-создателями были земные люди. Они создавали и постоянно пополняли астральный мир, и не только астральными мыслеобразами, тонкими сущностями, которые называются искусственными элементалами. Это происходило при земной жизни. А после нее, после земной смерти, от человека в тонком мире, в той области, которую вполне можно именовать страной теней, оставалось некое существо, которое становилось законным обитателем астрального мира и пополняло особый класс астральных существ теней, астральных человеческих отбросов. О них речь впереди. По мере того, как человек все сильнее осознавал себя как личность, обладающую умом и свободной волей, его желания с каждой новой жизнью в земном мире становились более разнообразными, более сильными и более страстными, то есть более окрашенными элементами низшей природы. А это означало, что человеческий рассудок – Этот бог личности постепенно загрязнялся животными качествами и становился все эгоистичнее и все менее и менее дружественным по отношению к себе подобным. Таким образом, прекрасные, чистые, лучезарные, тонкие сферы Земли постепенно населялись не только прекрасными, но и неприятными сущностями – И со временем первоначальная девственно чистая аура нашей планеты в своих низших слоях, непосредственно прилегавших к физической Земле, постепенно стала затемняться. Со временем она настолько отягчилась, омрачилась, населилась настоящими психическими уродцами и монстрами, что в конце концов ранее совершенно безопасная область низшего астрала превратилась в ужасное, воистину адское место. Но отрицательное мыслетворчество человечества никогда не проходит для него без тяжких последствий, ведь порожденная человечеством негативная причина неизбежна, должна была иметь такое же следствие. Аналогичное по качеству, по вибрациям мысли, чувства и желания людей, по закону притяжения и закону созвучия, постепенно... Из века в век, от эпохи к эпохе, от расы к расе, от подрасы к подрасе, невидимо объединялись в пространстве в огромные энергетические скопления, могущественные, живые, психические, пространственные образования. Когда такие сообщества искусственно созданных человеком существ достигали критической массы, в астральном мире над головой человечества начинались невидимые битвы – Чего в конкретной эпохе или народе было накуплено больше добра или зла, то в конце концов и побеждало. Пространственные невидимые битвы, конечно же, отражались и в видимом мире, на физической Земле. Загрязнение планетной ауры отрицательными психическими излучениями людей в конце концов заканчивалось земными войнами. Вообще-то, любые войны между народами – это отражение войны в человеке. Все низшее, теснимое в его организме его собственными высшими энергиями, всегда яростно сопротивляется. Зло тоже не хочет умирать. Тьма – это не метафора и не абстрактное понятие. Это то, что на Земле именуется злом. Это тяжелая энергия, ведущая к разложению, к хаосу. Страдания. И как любая энергия в космосе, тьма, зло, как и свет добро, имеет свое олицетворение. Другими словами, тьма – это сообщество людей, в организме которых окончательно победили отрицательные энергии. Они являются проводниками всего, что разлагает человеческий дух». Это яростные человека-ненавистники, развивая в людях многочисленные страсти, качество низшей природы, твердыня зла, возглавляемая противником сил света, как помните, слово противник по-еврейски означает сатана, за многие тысячелетия оторвала от человечества немало людей и вырастила огромное воинство темных сил. Тьма яростно сражается за свою власть над человеком и находит себе опору во всех сферах человеческой жизни – и в политике, и в экономике, и в религии, и в быту. Темный не упустит возможности, чтобы захватить поддавшегося ему человека в свои сети. Великие учителя человечества говорят, что возле каждого человека идет невидимая, страшная битва за обладание его волей и разумом. И человек, если не желает пополнить ряды темного воинства, должен воспитывать в себе лучшее, а не худшее, прекрасное, а не безобразное. Таким образом он станет в ряды воинов света, а не воинов тьмы. Мысль ненависти, злобное чувство, желание мести и так далее могут проявляться на Земле в совершенно диких, безумных поступках людей, но никакая фантазия не в состоянии представить, какую поистине чудовищную форму приобретают та же мысль и то же чувство в мире тонком, астральном. И чудовищна не только форма. Сила зла в тонком мире увеличивается в десятки, Тысячи раз. Примечание. Разумеется, в тонком мире увеличивается во столько же раз и добро, но сейчас не о нем речь. Великие учителя, которые сражаются в пространственных битвах в своих тонких телах, утверждают, что земное человеческое сердце и мозг не смогли бы выдержать картин надземных битв. Владыка Шамбала говорит... АУМ, параграф 439. «Если земные взрывы потрясают твердь, то насколько разрушительнее действия тонких энергий? О таком соотношении земного с тонким миром мало мыслят. Если сказать земным языком, последствия тончайших энергий во много тысяч раз превосходят земные воздействия». Они, конечно, отражаются на земных ощущениях, но многие объясняют их только дурной погодой. В лучшем случае их приписывают солнечным пятнам или затмению, но дальше этого человечества не отваживается помыслить. Один из известных в XIX веке знатоков сокровенной эзотерической философии, уже упоминавшийся в предыдущих книгах, бывший аббат, взявший затем псевдоним Элифас Леви, говоря о влиянии астрального мира на мир Земли и человечество, утверждал, что из астрала постоянно излучается в человечество огромная лавина злых воздействий, а потому, говорил он, Астрал – это место, враждебное человеку. Елена Петровна Блаватская, соглашаясь с Ливи вносит, однако, существеннейшее дополнение. Она помогает нам быть объективнее и не спешит составлять обвинительные заключения в адрес астрального мира. Посланница гималайских учителей мудрости говорит, что астрал лишь отсылает обратно то, что он получил от Земли. От человека. Астрал, говорит Блаватская, является таинственным алхимическим тиглем, в котором переплавляются энергии низшей земной природы. Но это переплавление психическое, а потому оно ничего общего не имеет с нашим представлением о переплавлении металлолома в тот же металл, причем нередко лучшего качества, чем прежний. Астральный мир, пассивно принимая все астральное, что производит человечество и хорошее, и плохое, немного погодя, отсылает эти энергии обратно на Землю уже переплавленными, переработанными. И в результате этой психической переработки те же энергии значительно усиливаются. Все доброе возвращается на Землю многократно усиленным, таким же многократно усиленным возвращается и все Недоброе.